Ваше превосходительство, сказал Чичиков, поклонившись с ловкостью почти военного человека и отпрыгнувши назад с легкостью резинового мячика. Уленька, сказал генерал обратясь к дочери, Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тенчетников. «Совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом — истории генералов девянадцатого года». «Да кто ж думал, что он глупый человек?» — проговорила она быстро. «Разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, который и пустой, и низкий человек?» «Зачем же низкий? Он пустоват, это правда», — сказал генерал. «Он подловат и гадковат».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 «Сказал Чичиков. Что ж делать? И скотинка любит, чтобы ее погладили. Сквозь хлев просунет для этого морду. На, погладь!» Генерал рассмеялся. «Именно, просунет морду. Погладь, погладь ее. Ха-ха-ха!»